Двадцать четыре. Кен туснился сон. Они с отцом на берегу океана. Приближается ночь, поверхность воды зловеще гладкая, ни в о л н е н и я ни ряби, поэтому Кен т догадывается, что спит. Он думает о девочке своего класса, Анне Униак. Анна хорошенькая и стройная. Он уверен, что отец ее одобрит. В школе Кен т часто поглядывает на Анну краем глаза. Она сидит чуть впереди и левее. Свет из окна касается нежных бесцветных волосков на ее щеках. Похоже на пушок персика, думает Кент. Он мог бы съесть Анну совсем как персик. Небо затягивают странные облака. Низкие и багровые они словно истекают кровью в лучах заходящего солнца. Кенту чудятся в них какие-то фигуры, волнистые и извивающиеся, как будто облака уступают напору океанского ветра, или рождают своих двойников, или что-то еще, чему он не может дать название. Отец в полицейской форме. Его значок мерцает в угасающих всполах вечернего света. Торчащие из рукавов запястья выглядят исхудавшими, а пальцы чересчур костлявыми. Ночь будет долгая, говорит отец, а я, черт возьми, проголодался. Над ними пролетает стая птиц, не вездесущих ч а е к а а угольночерных воронов с пронзительными глазами. Их тени накрывают лодку. Кент слышит невыносимые крики и может разглядеть гнилые клювы. Из под крыльев сыплется пепельная пыль. Она разлетается по воздуху крошечными белыми ленточками точно серпантин на параде. Страх прокрадывается в сердце Кента. Лучше бы ему так не пугаться. Отец всегда учил, что страх бесполезная эмоция, страх всего лишь слабость, которая покидает тело. Нераз говорил он Кенту. но во всей этой сцене есть что-то неправильное в грозных фигурах среди облаков, разлетающихся белых существах и в о т ц е в о т ц е полицейская форма висит на нем. Отец тянется кенту похожими на палки руками, такие подошли бы узнику к о н ц л а г е р я Его пальцы это просто к л а ц а ю щ и е кости. Лицо одни сплошные скулы, выпуклые дуги бровей и тонкая, как пергамент, кожа, натянутая до предела. Долгая ночь, кричит это отощавшее привидение. Долгая и голодная ночь, вкуснятина, ням-ням. Отец дотягивается до Кента. Костлявые руки вцепляются в плечи, впиваются, пронзают. д ж ф ф д ж е н к с наклоняется ближе, его кожа лопается, на лице будто на костяном фарфоре появляются тонкие трещинки. Потом они соединяются. начинают извиваться и внезапно Кент понимает, что лицо отца состоит из сотен белых пульсирующих трубочек. Никто меня не любит. Печально поет отец червь. Извивающиеся алебастровые личинки скатываются с его губ, попадают в рот, довольно извиваются н а д ы р я в ы м будто швейцарский сыр в языке. Никто не уважает. Пойду я на болото, наемся я тобой. Кент вместе с отцом падает на дно лодки. Лицо старшего д ж е н к с а разваливается на части. Мерзкие твари срываются вниз, соскальзывают с воротника, теплыми дождевыми каплями падают на запрокинутое лицо Кента, отыскивают его рот, нос, уши и глаза, в ползают в них с жадным о с т е р в е н е н и е м Это всего лишь страх проникает в тело, произносит отец. Именно Ньютон предложил составить список. инстинкт самосохранения подсказывал мальчику, что это самый разумный план. Когда мир вокруг р у ш и т с я лучше поставить перед собой несколько простых задач и сосредоточиться на них. А пока над ними работаешь, у разума есть возможность справиться с ситуацией. Если преодолеть первый шок от смерти и внезапной изоляции, то возможно позже появится план получше. Они стояли на берегу. Эфраим, Макс, Шелли и Ньютон. Три пункта. начал Ньют. Во-первых, найти какую-нибудь еду. Во-вторых, лекарство для Кента. Зачем? спросил Шелли. Он просто кончит, как Тим. Ньютон резко вскинул голову. Заткни, с ь Шелл, заткни с ь и уйди. д о то п а й д до о к т и а н а и утопись в нём. Этого мы не знаем. Мы вообще ничего не знаем. Шелли только улыбнулся. Невозможно сказать, то ли печально, то ли ядовито, и п о б р е л кромки воды. Вот и правильно, просто не останавливайся, придурок, подумал Ньютон и продолжил. В третьих, мы сделаем плот или весла для лодки, которая у нас уже есть. Эфраим упершись в колени согнулся пополам, его вырвало на камни, тело вибрировало, словно камертон, по которому ударили изо всех сил. Некоторое время он так и стоял, тяжело дыша, затем выпрямился, вытер губы и произнес, глядя на остальных: даже не знаю. Я не знаю, что теперь делать. Он замолк и посмотрел на костяшки пальцев, с какой-то одержимостью п о т е р их, и по запястью снова потекла кровь. Это нормально, заговорил Ньютон. Это не нормально, перебил его е ф р а и м Скаут-мастер мертв. Он. Боже, его живот разорвался и оттуда высыпалась куча червей. Червей. Как черт возьми они туда попали? Мы должны держаться подальше от хижины, произнес Макс, и делать, как сказал Ньют, добыть еды, сделать плот или что-то вроде того, найти способ вернуться домой. А ты уверен, что мы сможем вернуться? крикнул Шейли с пляжа. Он сидел на корточках, помешивая воду палкой, прижал ее кончиком жирное тельце морского слизня, медленно надавливал, пока слизень не лопнул. Будто наполненный соплями шарик для в а н н о й Ребята не видели, что он сделал. Да и какая разница. Одна половина ш е л л и которая постепенно разрасталась, хотела сбросить маску, прятавшую его настоящее лицо. От такой возможности у него в животе образовался теплый комок. О чем ты, Шел? спросил Ифраим. Тот указал на приземистые силуэты на горизонте. Это не траулеры и не рыбацкие лодки, это суда типа военных. И что? И то. Сам подумай, Ив. Тот парень, который появился прошлой ночью, что за штука из него вылезла? Затем скаут-мастер, потом Кент. Чем бы это ни было, оно распространяется, верно? А значит, это болезнь, перескакивающая от человека к человеку. Шелли склонил голову набок, глядел на е ф р а и м а который все тер и тер костяшки пальцев о грубую ткань штанов. Оно как-то проникает в тебя и начинает делать то, что делает, я думаю. Руки е ф р а и м а сжались в кулаки, по его штанам текла кровь. О чем ты, Шелл? О том, что они могут и не позволить нам вернуться, даже если мы построим плот. Они будут удерживать нас тут, потому что мы заразные. Мы заразные. Заткнись, велел ему Макс. э т о тупая фигня. Никто не станет удерживать на острове кучу детей. Шел, наши родители не позволят, они взрослые. А взрослые такой хрен и не делают. Пока слова э х о м отдавались в тишине. Макс сообразил, что всего несколько минут назад в хижине придерживался прямо противоположного мнения. Его собранность исчезла, разум беспокойно и растерянно метался. Ты можешь объяснить эти корабли? с надеждой спросил его е ф р а и м Они, может, и военные, но это не значит, что собираются мешать нам вернуться домой. Вот что я хотел сказать. Тогда почему за нами не приходят? Поинтересовался Шелли. На этот вопрос у Макса не было ответа. Может быть, миллион причин держаться подальше, сказал Ньютон. Если тут что-то заразное, то возможно существует лекарство, и тогда сюда примчали бы быстрее ветра. Но Макс прав. Если взрослые заставляют нас ждать, на то я уверен есть серьезная причина. А пока нам придется справляться самим. Это ведь не сложно, верно? Мы ведь скауты, да? Ну и что же мы будем есть? Поинтересовался Макс. Ягоды и грибы, ответил Ньютон. Как считаешь? У нас получится что-нибудь поймать? Скаут-мастер показывал, как ставить силки, а в хижине есть веревка. И ты готов ее принести? спросил Шелл. Если придется, спокойно произнес Ньютон. А как насчет Кианта? вмешался е ф р а и м Если он болен? Если он болен, сказал Шели. л Не заткнешься? Я засуну твою голову в дупло, огрызнулся Ифраим. Побереги силы, и в Голос Шели л стал шелковистым. Нужно, чтобы Кента с т а н и л о сказал Ньютон. Лучшего способа вытащить то, что у него внутри, нет. Для этого есть вполне безопасные растения. Они записаны в моем полевом журнале, который тоже остался в хижине. Так что мне лучше. Из-за мыса, выступавшего на южной оконечности острова, раздался звук мотора. Ребята с трудом разглядели приближающуюся лодку. Эй, гляньте-ка, это же гоночный катер мистера Волмака, сказал Ифраим. Келвин Волмак был одним из немногих, кто приезжал в город на лето. Он появлялся каждый июнь с загаром цвета красного дерева, отбеленными зубами и визгливой женой по имени Типпи. Мистеру Уолмаку принадлежал пришвартованный на пристани винтажный гоночный катер «Феррари» среди лодок, как называл его отец Макса. Один сплошной огромный мотор, прикрепленный к полоскам полированного тика. Катер мистера Уолмака с ревом нёсся по воде, ударяясь о волны и опасно подпрыгивая, почти летел. За ним гнались два других катера, приземистые, выкрашенные в серовато-черный цвет. На носах у них были установлены орудийные башни. Гоночный катер с треском сорвался с большой волны. Двигатель заглох. Над ним зазмеилась пачкая н е б о тонкая ленточка дыма. Ньютон увидел на катере двух человек, но те были слишком далеко и лица разглядеть не удалось. Люди размахивали руками. Преследующие катера сожали суденышко с двух сторон. На палубу быстро перебрались какие-то люди. Эфраиму показалось, что на солнце блеснуло оружие. Катера покачивались в волнах прибоя. Мальчики наблюдали за происходящим, заслонившись ладонями от яркого солнца. ч е р н ы е катера ушли тем же путем, каким появились. Гоночный остался на месте, но выглядел опустевшим. А когда нападавшие были уже далеко, его сотряс небольшой взрыв. Из двигателя вырвался стол пламени. Над морем пронесся звук, похожий на выстрел из дробовика. Какого чёрта? На лице Ифраима смешались недоумение и страх. Что тут происходит? Ни у кого не было ответа ни о том, что случилось с мистером Уолмаком или его катером, ни о том, что вообще происходило с тех пор, как две ночи назад приплелся тот странный незнакомец. Все утратило смысл. Происходящее было за пределами. Гоночный катер затонул в считанные секунды.